Глава 18 Ночная тишина по сложившейся традиции, была нарушена женским воплем. Подорвавшаяся Дарья заглянула в комнату к подругам. Кровать Анжелы была пуста. Заспанная мила испуганно таращила глаза. Вслед за криком снизу донесся трехэтажный мат Анжелы. Дарья с милой ринулись вниз. На первом этаже, не в гостевой, ни в кухонной зоне Анжелы не было, но дверь на веранду оказалась открытой. «Да что там могло случиться?» — в недоумении пробормотала Дарья, выключая свет и выходя на веранду. Мила сунулась следом. На полу, перекрыв проход, спал Константин, кем-то заботливо укрытый пледом и с диванной подушкой под головой. Анжела, держась за сердце, переводила дух на скамейке рядом. «Ты чего орала?» – спросила Дарья. «Я забыла про него», – плачущим голосом ответила Анжела. «Представляете, выхожу на веранду и наступаю на чью-то руку. Чуть кондрати не хватил». «Представляю. Я тоже про него забыла, а ведь сама его укрывала». «А что он тут делает?» – покачиваясь, спросила Мила. «Здрасте». «Он же тебя провожать пошел, роковая ты наша женщина!» Будто в подтверждение слов Дарьи Константин, невольно морщись от света, перевернулся на другой бок, вив дамам шикарный фингал. М -м, «Откуда?» — совершенно искренне удивившись, прошептала Мила. «Оттуда!» — засмеялась Анжела. «С соседнего участка. Правда, что ли, не помнишь?» Или придуряешься? У нас есть что-нибудь холодненькое попить?» Умоляюще пролепетала Мила, сделав вид, что не понимает, о чем речь. «Я тоже хочу», — поддержала ее Анжела. «Ты же, насколько я понимаю, по другому поводу шла», — усмехнулась Дарья. «А я и то, и это хочу», — со смехом согласилась Анжела. Дарья заглянула в холодильник. «Есть минералка. Пойдет, Мила с Анжелой закивали. Дарья разлила воду по трем стаканам, в том числе и себе. Анжела сделала пару глотков и отставила стакан. «Нет, я все таки сначала в туалет. Я с тобой», — сказала Мила вдоль стеночки, проходя мимо Константина. «Ну, тогда и я за компанию», — поддержала подруг Дарья. Ёжись от утренней прохлады, дамы гуськом, чтобы не замочить в предутренней росе ноги, отправились в туалет. Фонарики не взяли, но они и не потребовались, потому что уже начало светать. Анжела шла вперед, не глядя по сторонам. Поэтому лестницу, прислоненную к металлическому забору, первая увидела мила, которая шла следом за Анжелой. Дашь! «А мы разве лестницу не убирали?» — спросила она. Дарья остановилась, уперев руки в боки, заверила. «Ещё как убирали!» Анжела, не доходя до туалета, резко затормозила. «Девочки, я боюсь туда идти. Даш, можно я тут, за кустиком?» «Можно, конечно. Но что за ерунда-то такая?» Даша обошла Анжелу и распахнула дверь в туалет. Там было пусто. Ха, приятное разнообразие», — выдавила Мила вместе с нервным смешком. Анжела скрылась за дверью сортира, а Мила с Дашей подошли к лестнице. «Я ж точно помню, как мы с Анжелой ее убирали». «Кто тогда снова притащил ее сюда?» «У Константина на этот раз алиби. Может, Тосик?» «Поймаю, гада, убью» твердо пообещала Дарья. «Куда бы ее спрятать? Давай к дому унесем», предложила Мила. «Давай». Дарья наклонила лестницу. Мила подхватила ее с другой стороны. Дамы развернулись, чтобы идти к дому, и хвост лестницы врезался в забор. На грохот с криком «Что случилось?» из туалета, торопливо одергивая подол, выбежала Анжела, а во флигеле у соседей немедленно вспыхнул свет. На крыльцо флигеля выскочил заспанный охранник, а на крыльцо Дарьиного домика вывалился всклокоченный Константин. И тот и другой одновременно заорали. «Константин, все живы?» А из-за забора в это время неслось. «Да чтоб вам провалиться, когда вы, наконец, угомонитесь!» «Ой, подумаешь, задели забор!» «Чего орать-то?» — ответил охранник у «А вы не пробовали спать по ночам?» — ехидно спросил охранник. Анжела, естественно, тоже молчать не стала. «А тем, кто на службе, спать вообще не положено. Так что захлопни варежку, а то хозяину пожалуемся». Охранник выругался и, скрывшись во флигеле, захлопнул за собой дверь. Константин, зевая, поинтересовался. «Вы в порядке?» «Да все нормально», — отмахнулась Дарья. «А что за грохот? Никто не разбился?» «Да нет, решили лестницу убрать». «Обязательно ночью под покровом?» — уточнил Константин. «Да ее под покровом постоянно кто-то ставит к забору». Анжела многозначительно посмотрела на Константина. «В этот раз точно не я», — ответил Константин, забирая у Милы с Дарьей лестницу. «Куда?» «К дому. Там спрячем», — ответила Мила. «К дому под подушку будем прятать», — засмеялся Константин. «Или лучше под матрас?» «На отмостке нормально будет», — серьезно ответила Дарья. Поди уж к дому, за ней не полезут». Константин тоже перешел на серьезный тон. «Вы кого-нибудь видели?» «Если бы!» — возмущенно ответила Дарья и пригрозила. «Поймаю, башку оторву!» Во флигеле погас свет. Пока Константин укладывал лестницу на отмостке вдоль дома, Анжела, подбоченившись, вглядывалась в темноту на участке брюнетов, как с общего молчаливого одобрения... Они окрестили новых соседей. «Хорошо вчера погуляли. Как мы тут не шумели, а Эдуард и компания даже не ворохнулась», — заметила она. «Да эти-то ладно. А вот то, что Степановна до сих пор на грохот и крики не прибежала, это да. Это странно», — в недоумении отозвалась Дарья. «Девочки, ну что вы как эти?» — возмутилась Мила. «Ну, устали люди, не разбудили мы их, вот и хорошо, и пусть себе спят». «Да кто против-то? Пусть спят», — согласилась Анжела, заходя в дом. Следом за ней вошли остальные. «Ну что, чайку, кофейку, минералки?» Подавляющее большинство проголосовало за минералку, и только Константин попросил кофе. Дарья достала из холодильника запотевшую бутылку минералки, а Мила — турку из шкафчика. — Я, наверное, тоже кофе буду, — сказала она. — Кто бы сомневался, — засмеялась Анжела с наслаждением, прихлебывая холодненькую газировку. «Ну и что будем делать?» — отставляя стакан с недопитой водой, спросила Дарья. «Я бы хотела поспать», — позевывая, сказала Анжела. «Я тоже», — призналась Дарья. «Я тоже за», — сказал Константин. «Но можно я не на веранде, а где-нибудь на диванчике?» «А домой что, не вариант?» — съехидничала Анжела. А вдруг снова эти придут, озабоченно спросил Константин. Кто эти? Испуганно распахнула глаза Мила. Анжела с Дарьей тоже вопросительно уставились на Константина. Ну, и эти, которые лестницу по участку таскают, пока вы спите, схахмел Константин. Тфу на тебя, сказала Дарья, я уж думала, ты что-то знаешь, и добавила. Ладно уж. «Иди досыпай на диване».